Глава 7. Как вы можете спать? Ведь вещи разговаривают. Иногда, когда я просыпаюсь ночью, я никак не могу понять, почему линолеум на полу так выглядит. На каждой клеточке по нескольку линий. Почему? И все плиточки линолеума отличаются друг от друга. Аналогичная история со змеевиком батареи. Кажется, он извивается, потому что ему этого хочется. Он словно говорит «Мне скучно, я хочу побыть чем-то другим». Лампа тоже странно выглядит. Если не видеть саму лампочку, то кажется, что на самом деле свет излучают ее цинковые ножка и атласный абажур. Видели, как у человека лицо светится? Ну, примерно так. Я знаю, с вами иногда это тоже бывает. Представьте, что у меня в черепе загорелась лампочка. Где-то... Очень глубоко, между глазами и ртом. Как красиво лился бы свет из пор моей кожи. Вам бы понравилось. Свет струится с наших щек и лба, когда вечером вдруг гаснет электричество. Но вы никогда не признаетесь, что думаете об этом. Я тоже. Я никогда не говорю. Что пустые бутылки, оставленные перед дверью, Не гармонируют ни друг с другом, ни с миром, что двери на самом деле никогда не закрываются и не открываются до конца, и это вселяет надежду что всю ночь до утра нарисованные на покрывале кресла улитки бормочат мы извиваемся как можем, а нас никто не замечает что где-то совсем близко, прямо под моей ногой или в потолке, странные червячки медленно, как муравьи, гложат бетоны железа что ножницы на столе внезапно начинают двигаться и резать что ни попадя. Но эта кровавая драма длится не дольше 15 минут. Что телефон разговаривает с другим телефоном и поэтому давно молчит. Я никому не говорю обо всем этом. Раньше меня расстраивало и даже слегка беспокоило то, что я не делюсь ни с кем этими слишком уж реальными видениями. Говорить об этом не принято. Именно поэтому... Все это вижу только я. Я ощущаю ответственность, огромную ответственность, которая вынуждает задуматься. Почему великая тайна бытия открыта кому-то одному? Почему пепельница рассказывает одному мне о своих страданиях и боли? Почему задвижка на двери такая грустная? Почему один я, думая, что, открыв дверцу холодильника, попаду в тот же мир, Таким он был двадцать лет назад. Почему я должен слушать в этот час крики чаек и их малышей-птенцов? Вы когда-нибудь смотрели на бахрому ковров? На знаки, скрытые в их узорах? Разве можно спать, когда в мире вокруг столько странностей и знаков? Я пытаюсь успокоиться, Говорю себе, что многие люди замечают эти знаки. Скоро, когда я усну, я тоже стану частью какой-нибудь истории.